Повесть о жестокой и победоносной борьбе одинокого, но сильного и отважного человека с темной, трусливой и жадной толпой. Но действительная его жизнь была, однако, совсем иной. Да, он родился в России, в советской России, в городе со смешным для иностранца названием Пенза. Отец его был мастером на часовом заводе. Он был хорошим, умелым мастером, но слабым человеком, трусливым и безвольным. Он пил, пил запоем, и мать ничего не могла с ним сделать. Когда отец начинал пить, он из слабого, робкого человека превращался в зверя, бил жену, бил сына, бил чем попало, выгонял из дому, и Васька трясся от страха и бессильной злобы. Когда запой проходил, отец униженно и робко просил прощения, руки его дрожали. Мать горько плакала и прощала. Но Васька не прощал. Он ненавидел отца и презирал мать. В школе Ваську жалели. Молоденькая учительница осторожно как больного расспрашивала его, приходила домой, краснее от гнева, корила отца, утешала мать и дополнительно занималась с вечно отстававшим Васькой. Ребята в школе вначале относились к нему хорошо, но Васька был скрытен, самолюбив и замкнут. Он не любил школу. Здесь все напоминало ему о домашней беде. Свою злобу на отца он срывал на слабых. Он вел себя вызывающе, грубил учителям, обманывал и обижал товарищей. Каждое лето Васька уезжал в пионерлагерь. Но и там он сторонился ребят. А по воскресеньям с завистью смотрел, как к ним приезжали родители, привозили сладости, подарки. Ребята делились с Васькой, но он презрительно отказывался. Он предпочитал потом таскать то, что ему сейчас открыто предлагали. Однажды это обнаружилось, и его прогнали из лагеря. И вот именно в то лето, когда он без дела шатался по пыльным улицам Пензы, оттягивая момент возвращения домой, встречу с крикливой, вечно раздраженной матерью и ненавистным отцом, именно тогда он познакомился с парнем по прозвищу Алеха Нос. Васька научился курить, пить водку, цинично ругаться, нагло смотреть в глаза людям. Он стал приходить домой пьяным, стал драться с отцом, а однажды поднял руку и на мать. В ту ночь он впервые не пришел домой, не вернулся и на следующий день. Так началась у Васьки другая жизнь, страшная, жестокая и грязная. У него появились деньги, появился нож, появились кровоподтеки и шрамы, свои сводили с ним какие-то счеты, появилась непристойная наколка на теле. Васька стал вором. Он вдруг решил, что неуловим, что он король карманников, что все боятся его. Он действительно научился залезать в чужие карманы, и однажды, попавшись, стал кричать, биться, кататься по мостовой, и на него брезгливо махнули рукой. В другой раз он показал нож девушке, заметившей, как он залез в сумку какой-то гражданки, и та испуганно промолчала. После этого Васька стал считать себя героем. Вскоре, однако, его поймали. Учитывая возраст, суд дал наказание условно. Началась война. Васька не работал, он воровал. В тяжелое для Родины время он уже был ее врагом, маленьким, глупым, злобным. Через полгода его поймали, суд вынес приговор, два года исправительно-трудовых работ в колонии для заключенных. Когда кончился этот срок, многие из тех, с кем Васька отбывал наказание, решили завязать свою преступную жизнь. Громы небывалых сражений, горечь тяжких потерь разбудили в них совесть. Бывшие преступники стали честно трудиться и храбро воевать. Василий вернулся в холодный, опустевший дом. Отец жил на заводе, мать работала в колхозе. А спустя несколько месяцев он получил повестку из военкомата, его призывали в армию. К этому времени Василий окончательно опустился. Ему были ненавистный порядок, дисциплина, тяжелая армейская учеба, его страшила встреча в бою с врагом. Смелым он не был, он был лишь наглым, инстинктивно рассчитывая на гуманность законов страны, где он жил. Армия же сражение с жестоким и наземным врагом. Василий начал методично и расчетливо, ловко обманывая всех, готовиться к побегу. Так он стал дезертиром. Он раздобыл себе чужие документы и начал подлую, скрытую жизнь двурушника. Он поселился в небольшом уральском городке и для видимости поступил на работу в какую-то контору.